Глава 25. Битва за посад «Кто же вы такие?» – спросила Василиса, отпрянув от окна, слыша, как князь идет гостей встречать. Но Филин вопрос пропустил мимо ушей. «Здравия вам, гости дорогие!» – послышался радостный голос Севолода. Он стоял, раскинув руки, приветствуя молодого князя, рядом с которым шла мрачная Василиса. Василиса черная. Заметил Филин, а та на мгновение остановила на них взгляд. Вот она. Слыхала про неё. «Нет, не слыхала», – прошептала Василиса, поглядывая на Филина. На плече у черной Василисы сидел ворон. «Так я расскажу», – усмехнулся Филин, пока князья обменивались любезностями. «Была она такой же, как ты, только в отличие от тебя в одной деревне осела. Чуть замуж не вышла. Призвал князь в дружину его ее милого. <к Ole metropolitan> она хотела морок кинуть, чтобы спрятать, так он отказался». Сказал, что князь доблестным воинам хорошую деньгу платит. Черный посад с белым посадом воевать надумали, вот и собирали всех соседних деревень. Ушел. А однажды вышла она на крыльцо, и под ноги рука упала. Глянула она на нее, а на ней перстенечек знакомый, и ворон на ветке сидит. «Помер твой жених, лежит не на поляне». Так они с вороном и спелись. Василиса смотрела на Василису в чёрном. Та выглядела так сурово, что к ней ни с разговором, ни с приветствием не подойдёшь. А надо бы. Василиса всё-таки в одной из беги не растила. «Чем богат тем и рады», — приветливо заметил Всеволод. «Для гостей дорогих ничего не жалко». «Благодарствую», — кивнул старый князь зелёного посада, пока бегала вокруг. И тут до Всеволода дошло, что что-то не так. «А чего это вы с Василисой явились?» — спросил он, усаживая гости подле себя. «Так дороги нынче опасные!» — произнес князь зеленого посада. Седина уже серебрилась в его голове и в бороде. Лице его было бледным, худым, а сам он в роскошном княжеском одеянии казался кощеем каким-то. Темные круги под глазами, тонкие узловатые пальцы, унизанные перстнями. Все это говорило о том, что скоро придет срок, и зеленому посаду новый князь понадобится». То камни придорожный сдвинут, то не пройти, не проехать, то из лесу что-то выскочит, особенно ночью. То песни манят, то мертвецы ходят. Смотришь, а среди деревьев стоят, выжидают. Спокойно проговорил князь зеленого посада. Голос у него был глухой, словно от горя. Да, дороги нынче опасные. Согласился Всеволод, присаживаясь рядом. Князь сидел по левую руку от него, а по правую было место пустующее. Того глядишь, пропадешь. м Дождались, родненькие. Жрать тут раз в месяц дают, когда с официальным визитом хоть приезжают. У снуков Так, за чей счет банкет? За наш? Так, налетай. <с csak> Где же ворон подевался? Подумала Василиса, видя, как набежали гусляры и начали что-то наигрывать, пока князья в беседу вели. Рядом с гуслярами пританцовывали, играли на рожке, отчего княжеский разговор было почти не слышно. И не говори. «Нынче не то, что давеча», — согласился старый князь, задумчиво глядя на пир. Он так и не притронулся к еде. «Ешь, не обижай хозяина», — заметил Всеволод, показывая блюдо «Для дорогого гостя ничего не жалко». «А мне для дорогого гостя дочке жалко было», — усмехнулся старик. «Да дал бы я тебе ее, коли б ты терпение проявил. Дал бы я еще пару годков в девках походить, а там бы и сосватали. А теперь нет ее». дочке моей. Зачем звал? а здоровье справится Или о деле каком поговорить захотел? Я не звал, заметил князь, опустив глаза. Но рад был, что ты приехал. Звал, послышался голос старика, твоя Василиса позвала. Ты, зашипел Филин, ты их позвала? Я звала князя, только не ожидала, что он с василистой приедет, прошептала Василиса, но я звала только князя. Молодая еще, Усмигнулся старик, глядя на... на Василису пристальным взглядом. Моя постарше была. Бывало, вызови дочку мою. А та, как мара строит посреди терема, бледная такая молчит. Я хоть на дочку свою посмотрю. Мне легче становится. Севолод стиснул зубы. А вокруг шел пир горой, и все веселились. Ворон уже был тут как тут. Пролетел на столом, и на спинку стула княжеского уселся. Его новый взгляд сверкнул, он повернулся к Василисе и что-то негромко ей сказал. «Что ж сделать-то мне, чтоб ты опояску снял?» — взмолился вот «Все, что хочешь, проси. Ничего не пожалею. Рубаху последнюю готов отдать». «Ты с рубахой обожди, — внезапно произнес старый князь. «А что мне твоя рубаха? У меня вон своих сколько. Да толку с них нет». «Не томи!» — взвыл Севал, отхватаясь за стол. «Знаешь, посад мне твой нужен!» — заметил князь, глядя вокруг себя. «Ладно, у тебя тут все устроено!» «Посад не отдам!» — резко произнес Севал и сверкнул глазами. «Золото отсыпать готов! Прощение просить готов!» «А посад не отдам!» «Ишь, че захотел!» «Ну тогда я его сам возьму!» — заметил старик, снова глядя вокруг. Василиса почувствовала, как ее толкнули. Она быстро взглянула на Филина. «Везде нам что-то не то. Пробегись-ка, навьем взглядом». Он словно околдован. Заметил Филина, его глаза на мгновение вспыхнули навьем светом. Василиса сделала глубокий вдох, чувствуя, что вчера сил поиздержалась. Она смотрела вокруг, видя парочку чертей за столом, потом перевела взгляд на ворона, который тут же клюнул свою Василису. Та сочурила глаза, и на ее бледном лице появилась улыбка. Взгляд Василиса упал на старика, и она чуть не вздрогнула. Бледные белесые глаза, словно у покойника, смотрели то ли на нее, то ли на все, Волода. «Пелена!» – прошептала Василиса, делая глубокий вдох. «Князь околдован! Не свои речи молвит, чужими словами говорит!» «Тю, я-то думал!» – усмехнулся Филин, думал, нечто какая в гости забрела. «Ничего ты не понимаешь в политике!» «Тогда силой возьму!» – послышал голос старика. «Людей много поляжет! «Знаешь, право раньше такое было, — дрогнул голос Севолода, — закон старый, неписанный, что, коли дело войной оборачиваться, то можно богатырей выставить друг супротив друга, чтоб люд запросто так не сгинул. Нас и так мало осталось». «А по что нам богатыри? — усмехнулся старик. — Не прихватил я с собой богатырей. У тебя-то, небось, богатырей припасено. А что, коли твоя Василиса супротив моей выйдет?» что Застыла Василиса, глядя на Филина. «А разве гоже, чтобы Василиса супротив Василисы выходила?» «А тот и так свою нахваливал, что посмотреть захотелось, чего девка стоит. Так что Василиса моя при мне!» ха -ха, Усмехнулся старый князь. «И твоя недалече. Пускай друг супротив друга выйдут. Если моя твою одолеет, то век тебе волком рыскать по лесам, а посад твой мне достанется. А коли твоя одолеет...» то опоястку сниму». В этот момент у Василиса рука дрогнула. «А разве гоже, чтоб Василиса сопротив Василисы сражались?» – спросил Филин, почему-то глядя на ворона. «Василисы с чудовищем сражаются, с навьями!» – внезапно вступился Всеволод. «Никогда не видал, что Василисы промеж себя сражались!» «Вот и увидишь!» <сих> – усмехнулся старик. «Тоску на него нарочно наводит, чтоб горе не забывал!» – подумала Василиса, а ей стало страшно. «Василиса, Егиня говорила, что Василисы миром все решают и помогают при встрече, если одна не сдюжает. «А коли ты хочешь, чтоб много крови пролилось, а?» Хе -хе, наседал старый князь, — «чтоб посад твой огнем загорелся, чтоб женщины и дети малые в лесах разбегались, вот и защищают Василисы людей, от войны защищают и от нечисти, что в лесах схоронилось». Василиса сглотнула, глядя на старого князя, который даже не попробовал угощений. «У вас же людей так мало осталось!» – внезапно произнесла Василиса, глядя на Ворона и Василису Черную. «По что войны затевать? Тут, наоборот, каждый друг за друга должен!» «Не прикрывай людьми свою трусость!» – воскликнул Ворон, взмахнув огромными крыльями. «Будто бы тебе есть дело до людей! Навье вы, Навье! Рано или поздно Навтя все равно заберет!» И, брат мой, тебя не спасет. Выглядел он жутко и зловеще. Василиса черная улыбнулась, стала и взяла посох. ну как же законы?» Возмутилась Василиса, вставая за стола. негоже гоже Василисе Василису убивать! Ты только ее послушай!» Хрипло рассмеялся ворон, глядя на Василису черную. «Не гоже убивать!» «Кто эти правила писал? Где они написаны?» не ты крыльями не хлопай!» — усмехнулся Филин. Василиса дрожала. «Если она сейчас не пойдет, то столько людей погибнет!» «Ты должна защищать людей!» — поучала Егиня, расчесывая ей косу. «Хорошо!» — устало выдохнула Василиса, глядя на Василису Черную. Она ее смутно помнила, когда еще совсем маленькой была. «Ты по что под чужую дудку пляшешь?» — спросила Черная Василиса, глядя на соперницу. Вокруг все расплылось, словно пеленой покрылось. Замерли князья, скоморохи, бояре. Все замерли. Остался только звон вокруг. Ворон черной тенью приземлился на плечо василиса Черной. «Я гения же говорила, что...» Василиса крепче сжала свой посох. «Мало ли, что она говорила!» — усмехалась Василиса Черная. «Чай не рассказывала она тебе про то, что встретимся мы в Нави с теми, кого загубили. Не люди мы, а Нави. Ни словом...» Не обмолвилась про то, как из колыбели тебя похитила. Стал бы кто сейчас с детьми разбрасываться. Видать, не говорила она тебе, что чем чаще ты сражаешься, тем больше Нав тебя зовет. В чудище превратишься, будешь похуже той нечисти с людьми расправляться. Не говорила она тебе, что не примет тебя никогда мать сыра земля. Что будешь клевнами попадешь покойницей шататься, сама малых детей жрать. Не говорила Василиса чуть посох не выронила, услышав это. Ворон хрипло рассмирялся. Ха -ха -ха! Прекрати! — крикнула Василиса, а вокруг на туман Нави, заволакивая все вокруг. «Не верю я словам твоим лживым! Про слыхала, но пока сама не увижу, верить на слово не стану!» «Значит, увидишь скоро!» Ударила посохом черная Василиса и что-то зашептала. Ее глаза стали белесыми и страшными, как вдруг из посоха вырвалось нечто такое, чего Василиса едва устояла на ногах. Она шептала защитные слова, чтобы удержать натиск, чувствуя, что противница сильна до одури. «Морок! Пускай морок!» — шептал Филин. «Быстро!» «Словом заветным заклинаю!» — шептала Василиса. Вокруг нее растекался серый хищный туман. «Прячься! Она сильнее тебя!» — шептал Филин. Сердце Василисы испуганно билось, а мысли метались. «Попробуем хитростью!» Только сердце Василисы перестало так испуганно колотиться, как вдруг сквозь морок... На нее вылетел ворон, едва не свалив с ног. Огромный, черный, хищный, он бросился на нее, застилая глаза, словно ночь. В тот момент, когда хищные острые когти собрались сцепиться в нее, на ворона бросился филин. В одно мгновение они превратились в единый сгусток мглы, а еще через мгновение разлетелись, оставляя за собой черный шлейф тьмы и исчезли в мороке. «Арррр!» – послышалось исчезающее в мороке, как вдруг Василиса почуяла неладное, обернулась и успела выставить вперед посох. Перед ней, в зловещем тумане Нави, стояла Василиса Черная. «Негоже нам сражаться!» – прошептала Василиса, чувствуя, как ее посох в руках гудит, едва сдерживая нафиг соперницы. «Мы же одно дело делаем!» «Одно!» – согласилась Василиса Черная, склонив голову на бок. Посох в руке уже трещал и ходил ходуном. «Да по-разному!» «А ты знаешь лишь, что силу посоху дает, а?» – спросила Василиса Черная. «Силу посоху дают те, кого ты им убила. Силу каждого убитого он себя вбирает. Слабенький посох у тебя, сестрица. Мало навих ты убила». «Никакая я не тебе не сестрица!» – выкрикнула Василиса, чувствуя, что дрожь от посоха передалась рукам. «Глупая!» – послышался голос Василиса Черной. «Сдавайся! Сейчас ведь треснет посох твой, и убить тебя придется!» Василиса сама чувствовала, что посоху недолго осталось. На такое она не рассчитывала. «Не отступлю!» – выдохла она, закусив губу. «Зачем же тебе убивать меня?» – простонала Василиса, ступая на шаг в густой туман. «Посад наш нужен!» – усмехнулась Василиса Черная. «Без него никак. Силу собираем. Знаем мы, откуда нави лезут».